Совещание у Крюгера прошло тяжело, похоже, у многих присутствовавших, бросавших на меня короткие взгляды, свербило в одном месте от желания отобрать у этого русского так глупо подаренные ему земли и заняться золотодобычей самостоятельно. Но мне при поддержке папаши Пауля удалось исподволь рассеять это желание и переключить мысли завистников на другую тему. Так что итог вполне можно было назвать приемлемым. На золото определили установить налог размером от 3 до 5%, причем шкала объемов добычи не поднималась, а падала. Насколько я помнил, в реальной истории он был установлен в 5%, но с учетом того, что по моим прикидкам добыча возрастет в разы, а то и на порядок, денег у независимого трансвааля будет ой как много. Приториус, например, надеялся, что это заметно продвинет дело объединения обоих бурских государств к богатому присоединяться куда как выгодно. Тут же на совещании были образованы и два акционерных общества «Западно-Трансваальской железной дороги» и «Русско-Трансваальская торгово-промышленная», в коих мне, после того, как я обрисовал их перспективы, было решено выделить контрольный пакет и предложить занять место председателя Совета директоров. На меня же было возложено и обязательство представлять их интересы в Европе. Ну да еще бы. Я заявил, что готов уже через три месяца начать работу по постройке железной дороги от Лоренсу Маркиша до Притории Филадельфии, и в этот же срок заказать первые два грузопассажирских парохода для русско-трансфаальского торгово-промышленного общества. Так что после этого совещания у меня в руководстве республики появилось мощное лобби. Кроме того, был обсужден и передан мне проект русско-трансвальского договора о дружбе и союзе. Я заверил всех, что по прибытии в Санкт-Петербург немедленно предъявлю его брату и буду всячески способствовать его скорейшему подписанию, но, по моему скромному мнению, Особых шансов на это нет, ибо подобный договор означает новое и куда более серьезное обострение отношений с Англией, которое наверняка окончится войной. А война с Англией сейчас не выгодна ни одному из наших государств. Воевать с нами на суше британцы не будут – попытаются установить блокаду флотом, что у них может получиться. Во всяком случае, если не против крейсеров, то против гражданских судов вполне. И потому деятельность одного из наших вновь образованных обществ окажется сильно затруднена. Как, кстати, и помощь России Трансваалю в рамках предлагаемых договором. А вот сухопутную армию они могут бросить против Трансвааля. Ее же численность у англичан хоть и не сравнится с русской, но все одно больше, чем население обоих бурских республик. И противопоставить столь грозным силам бурам нечего, пока нечего. Но когда мы развернемся, тут уже уперлись папаша Крюгер и еще несколько членов антианглийской партии. Они просто закусили у дела, так что проект договора все-таки утвердили и передали мне. Вести же об открытии россыпи решено было попытаться подержать в тайне еще как минимум пару месяцев, пока я не доберусь до Европы и не стану обналичивать уже добытое золото. Все присутствующие дали торжественную клятву, пообещав не рассказывать о том, что обсуждалось на совещании даже домашним. Деньги в счет создания акционерных обществ постановили внести сейчас и передать мне для запуска обоих проектов, но не полностью, а кто сколько сможет. Ибо в настоящий момент трансвальцы пока были еще не слишком богаты. На оставшуюся часть их взносов я пообещал предоставить всем мой кредит с погашением в конце года, либо перераспределением долей внутри общества. Продажа пакетов на сторону общим решением была запрещена. Во многом еще и из-за этого мне вручили контрольные пакеты обоих обществ. Все равно средств перекупить их у меня у большинства присутствующих не имелось. А друг за другом они следили куда ней, чем за мной. Я для них был птицей другого полета, но вот дозволить взять над собой первенство соседу и конкуренту, для истинного протестанта это немыслимо». Через неделю я убыл в Лоренсу Маркиш в сопровождении конвоя из почти сотни человек, две трети которого составляли буры, охранники из числа родственников членов правления обоих акционерных компаний и просто члены их кланов. Перед самым отъездом я подал Кацу еще одну идею для заработка – джинсы. В конце концов Леви Штраус начал шить штаны для калифорнийских золотоискателей – а климат в Калифорнии тоже жаркий, так что будут брать и много. А что у американца пока имеется действующий патент, так тоже в Америке. Если что, пусть приезжает и судится. Изобретать ничего не надо, только попросить уже добравшегося до североамериканских Соединенных Штатов инженера вместе с закупленным оборудованием привезти с десяток штанов производства фирмы «Леви Страус Company. Кампани» а потом заказать материал и посадить сотню портных клепать такие же. Там, глядишь, патент закончится, а мы моду на трансвальские штаны уже в Европе привьем. Или сами патент получим. Насколько я помню, впервые джинсы у Леви не имели петель для ремня, поскольку их предполагалось носить с подтяжками. Вот за это зацепимся и запатентуем свои». «Известие о том, что в Трансваале открыто новое золотое месторождение, достигло Европы, когда мы добрались до Бельгии, то есть в июне. На этот раз мы шли ходом. Я беззастенчиво тратил деньги партнеров по акционерному обществу на закупку угля, стараясь преодолеть Суэцкий канал, Средиземное и Северное моря, то есть места глобального превосходства британского флота, как можно быстрее» еще до того, как станет известно о золоте. Конечно, шансы на то, что англичане сразу поймут, кто имеет к этому явное и непосредственное отношение, были невелики, но были. Британская секретная служба должна была отследить мои заходы в Лоренсу Маркиш и поинтересоваться их причинами. А сопоставить одно с другим особого ума не надо. Так что, чур меня, лучше пораньше убраться в воды, где мы с англичанами хотя бы можем хоть как-то бодаться. До Амстердама мы мчались на всех парах, останавливаясь только для погрузки угля. Там нас и настигли слухи о том, что в Трансваале, нет, вы слышали, самородки просто валяются на земле, негры подбирают их, как обычные камни, и убивают ими страусов. В общем... Все получилось удачно. Нет, Господь мне точно благоволит. Ну, невозможно, чтобы столь авантюрные, хоть и тщательно продуманные планы воплощались так гладко. Ой, где-то шмякнет меня. Однако пока все шло, прямо скажем, лучше некуда. Когда я на переговорах с бельгийцами по поводу строительства железной дороги Лоренсу Маркиш, притория Филадельфия, объявил, что внесу начальную плату трансваальским золотом, Это произвело фурор. Мне тут же открылись такие кредитные линии, о которых я даже не мечтал, а число предложений о совместном участии в разработках быстро взлетело почти до сотни. Так что в Штеттене меня ждали уже как дорогого гостя. И контракт на постройку шести грузопассажирских пароходов водоизмещением в шесть тысяч тонн и дальностью плавания до 4000 миль, что позволяло достичь Лоренсу Маркиша из Одессы всего с одной погрузкой углем, я заключил, как говорится, в одно касание. Причем в договоре были два очень вкусных пункта. Во-первых, полугодовая стажировка русского персонала на верфях Вулкан. И во-вторых, постройка в Штеттене всего двух судов. Остальные должны были строиться в России при технической помощи немцев. Два на выбранных мною Балтийских верфях, а еще два на Черном море. Мне же дома тоже надобно кораблестроение поднимать скорыми темпами. Кстати, немцы пошли на это, хотя Россия и Германия в настоящий момент вовсю бодались друг с другом, правда в холодную, воюя только в сфере тарифов. Вот что значит магия золота. А вот в Питере разразилась буря. Брат-государь орал и едва не топал ногами. «Что ты творишь, Лёшка? Что ты творишь?» «Мало тебе, что едва в войну с англичанами не вляпались, так нет же! Решил таки дожать, чтоб сцепились! Ты знаешь, какую ноту мне этот чертов Примроуз, который граф розбери прислал?» Арчибальд Филип Примроуз Граф Росбери, министр иностранных дел Британской Империи, с 6 февраля по 3 августа 1886 года. Они же никогда не потерпят, чтобы мы в Африке закрепились. Я молча ждал, пока он выдохнется. Но братец у меня был выносливый, поэтому выдохся не скоро. Однако все, что имеет шансы случиться в нашей жизни, когда-нибудь происходит. Произошло и то, что я предвидел. Поэтому, дождавшись, когда государь Александр Третий, устав, шмякнулся на стол и, привычно проверив, не приглядывает ли за ним дрожайшая супруга, извлек из-за голенища заветную фляжечку с шутовским коньяком, я спокойно произнес. «Брат, я привез тебе проект договора о дружбе и союзе с Трансваалем». «Ха!» Изо рта брата выплеснулся фонтан коньяка залив ему весь парадный мундир, в котором он был облачен, вероятно, для того, чтобы придать нашей встрече официальный характер. И я считаю, что необходимо публично объявить о том, что правительство его рассматривает. Ха-ха! Брат продолжал кашлять, терзая рукой воротник мундира. Ха! Ты! Ха! А также выслать крейсера на просторы Атлантики и привести в боевую готовность нашу тихоокеанскую эскадру. Невозмутимо закончил я. Тут Александр не выдержал и с размаху так засветил кулаком по крышке своего стола, что та аж треснула. Все-таки, брат у меня очень силен. Но посуди сам, ни единым жестом не отреагировав на это проявление государева гнева, все тем же спокойным тоном продолжил я. «Должно же у нас быть то, от чего нам потребуется отказаться под давлением англичан. Но не просто же нам лапки перед ними задирать. Да и вытребовать мы под это дело у них кое-что сможем». «Ты! Ты!» — сипло выговорил брат, наконец-то справившись с кашлем, а потом махнул рукой. «Ладно, садись, рассказывай, что придумал!» И я рассказал. На следующий день было официально объявлено, что русским императором. Принят к рассмотрению проект договора о дружбе и союзе с небольшим независимым государством на юге Африки – Трансваалем. А уже через три дня крейсерская эскадра Балтийского флота, догрузившись углем и приняв на борт увеличенный боезапас, покинула Кронштадт. На Дальний Восток также полетела телеграмма, приказывающая Тихоокеанской эскадре немедленно изготовиться к выходу в море. Кроме того, русскому обществу пароходства и торговли было велено отозвать с линии все свои корабли, которые уже при строительстве были запланированы для использования в случае нужды в качестве вспомогательных крейсеров. На них даже были сделаны специальные подкрепления под палубу для быстрой установки орудий. Также было официально объявлено, что русским подданным рекомендуется покинуть пределы Великобритании и ее колоний. Ну и до кучи войска московского военного округа известили о скорой передислокации в Туркестан для подкрепления действующих там русских войск. Но всякому имеющему мозги было понятно, что главной целью столь крупных сил, сосредотачиваемых так далеко на юге, является жемчужина британской короны – Индия. И всем сразу стало ясно, что война, вот она, уже стоит на пороге. Я же занялся сразу двумя проблемами. Подготовкой флота к войне и разбором накопившихся завалов в личных делах. И самую большую проблему мне вывалил Чичагов. Он появился у меня на следующий день после моего разговора с братом. За прошедшие с нашей встречи полтора года Дмитрий Николаевич успел не только побывать в североамериканских Соединенных Штатах, как мы и уговорились, но еще и посетить Бельгию, имевшую крупные сталелитейные предприятия, Францию и Германию. А также смотаться к станице Магнитной. Вот оттуда-то он и привез мне проблему, о которой я ранее не подозревал. Рассказывал мне о ней Чичагов эмоционально, образно, но весьма точно, как архитектор. А я сидел за столом и рассеянно играл карандашом. Что еще оставалось делать, если, похоже, все мои планы накрылись медным тазом? У меня банально не вырисовывается экономика. Я стиснул зубы. Нет, ну надо же. Вроде все предусмотрел, кроме одного – острейшего недостатка топлива. Дело в том, что в степях на севере Казахстана очень плохо с топливом, а климат резко континентальный. И Чичагов – прямо поставил передо мной вопрос, каким образом я собираюсь обеспечить выживание нескольких тысяч, а то и десятков тысяч человек, занятых на стройке в степи. Причем это был первый из вопросов. Поскольку основное промышленное, а затем и гражданское строительство, как раз вследствие отсутствия достаточного количества леса, планировалось развернуть из кирпича и бетона, Опять же вставал вопрос о топливе для кирпичных и цементных заводов. Чем кирпичи обжигать-то? И взять уголь было негде. Приуральские месторождения скудные. Гигантские запасы Кузнецкого, Печорского, Тунгусского бассейнов еще даже неизвестны. Доставлять уголь с юга России? Да с таким извилистым маршрутом он золотым станет, никаких денег не хватит. Вести лес? Та же картина. Нет, что лес все равно придется вести, в этом у меня сомнений не было, но я планировал вести его как строительный материал. Причем я собирался строить сушки и пилорамы прямо в местах вырубки, где-нибудь неподалеку от Челябинска, и доставлять железной дорогой уже готовый брус, доску и, возможно, фанеру. Но вести железной дорогой дрова для отопления? А какие еще варианты? Я поднял глаза на руководителя своей группы архитекторов. — И что вы предлагаете? — Не знаю, ваше высочество! — развел руками Чичагов.